Эпилог. Танзана собрала волосы в руке, склонилась над медной чашей и прижала щекой к водной глади. Вечный друг ее влага, нанесенная в ладонях, стекшая с одежды волос, кожи. Пойманные птицы разбрызгивали воду крыльями, стряхивали с хвоста. — Шаги, — сказала она, — много-много ног, подковы в грязи, рябь на воде. Я прошел по тонкой безводной тропе, оставшейся на полу за Танзаной. Медленно сел на оцеревший плетеный трон, в котором давно не было никакой нужды. Осталась в нем лишь старая память, точно останки павших, точно голоса моих братьев, поросших плесенью стенах. Жаровни, пылающие круглый день, уже не спасали. От сырости пела ломота в костях. Пламя бесновалось, отражаясь в воде. «Зачистили они, к нам не находишь». Танзана испуганно подняла голову. Давно уж не ясно, за кого она радеет. За себя, за своих дурацких плавучих птиц, за гостей, за всех тех, кто никогда не станет ей другом. А еще дольше мне не было до ее тревог никакого дела. Целую вечность я люблю лишь гулку и тишину. Сколько их? Я потер поясницу ладонями. Еще немного боли. Только в тишине боли нет. Танзана не любила скуку. «Больше, чем наших пальцев!» Не окунувшись, ответила она, а взглядом уже блуждала вдоль стены с жировнями. «Когда перед тобой весь обозримый мир от чего-то тянет любоваться мелочью, близким, досягаемым, или Танзане нравилось что угодно, что не для дела, все бесполезное, бестолковое привлекало ее, как сроку?» «Мне нужно знать. Тяжелый вздох, всплеск воды...» Ни одного пузырька не поднялось на поверхность. Торчат ли ее волосы там, как свесились здесь? Начало и матрики прячут хвост за лесом. Дым, туман, подумав, добавила она. Походные костры, целое войско. Есть цвета. Танзана любила называть цвета. Как туман утром и земля в углях, а солнце три ни одно не светит. Восходы. Что слышно в тумане?» Нырнула Танзана по самые плечи, расплескалась вода. Поднялась через три полных вдоха, прогнала мою тишину. Крупинки воды точно по листку стекали по волосам. Не ведали, куда им, остаться здесь, в прядях или там, под кувшинками, темной гладью. «Голоса поют о теплом ветре и жарком солнце, горькой траве в низинах, колючих ветвях за порогом, о темной густой воде, не моей». Танзана тряхнула головой. Один не поет о матери. Ищут везде, но идут одной дорогой. Еще один нырок. Что ищут? Новая лужа воды. Танзана выпрямилась. Ее глаза распахнулись. Лицо озарила улыбка. Она затараторила. Чистая, всех цветов. Блестящее, грязное, ледяное. Танзана. Она надула губы и отвернулась. Железо. Буркнула, словно каждый видит, как она и слышит, не хуже. Железо. Убийца моей тишины. Все едут за железом и находят себе большие камни. Столько камней нет в этих землях, чтобы достался каждому. Кто их ведет? Как мама утка. Она улыбнулась широко-широко. На дальних зубах уже появились темные пятна. Хорошие зубы танзаны не несут пользы, не прибавляют тишины. Как мама утка кивнул я. Кому как не мне знать ее тяготы. Полный выводок гадких, бестолковых утят. Боль в костях, шум и гам, никакого покоя. «Впереди не тот, кто позади», изрекла Танзана очередную свою загадку. Насидевшись с ней две дюжины лет, и сам уже не знаешь, свихнулся ли или познал язык безумия. «Белый весь, чужой, блестит словно монета, и тусклый, все прячет, скрывает». Тот, кто ведет, остался в хвосте. Танзана радостно закивала и снова вытаращила глаза, испугавшись неведомо чего. А потом нырнула, и долго-долго я наслаждался тишиной. Всплеск, вытаращенные глаза. Танзана во всем своем естестве. В телеге лежит, но не спит и не бодрствует. Не хочет, чтобы его нашли. Совсем спрятался. Мертвец, угадал я. Танзана снова обрадовалась и надумала еще раз нырнуть. Я прервал ее. «Сейчас мы не играем». Давно уж все выросли, чтобы играть. Сев прямо в лужу, обхватив ноги тонкими руками, Танзана начала просить. «Дядя Эскель, мы с ними подружимся?» Небольшое мгновение сладкой тишины. Она подползла на коленях и ткнулась лбом в ладонь. Я растрепал волосы на ее голове. Сухие, мягкие волосы. «Конечно, Танзана, если они захотят с нами дружить». Она опустила голову, протяжно вздохнула. «Обычно никто не хочет». И я снова погладил ее по затылку. Велика беда. «Не дружить, не играть». Вот-вот ударится в слезы. Я двумя руками потер ее плечи и приподнял, чтобы Танзана не заревела мою одежду. Не всем так нравится вода. «Мы очень любим гостей, верно?» Танзана закивала, и слезы потекли по ее щекам. «Потому мы обязательно с ними встретимся». «Скоро?» «Очень скоро». «Когда? Когда? Когда?» «Вечное большое дитя. Большие размашистые мокрые следы. Помнишь, что я говорил тебе?» «Танзана любила, когда угадывали, и ненавидела, когда приходилось запоминать. Она поднялась и спрятала руки за спиной, очень неуверенно покивала. Я не стал просить ее повторять. Пустое дело». «Таковы правила. Для начала мы встретимся». Она закусила большой палец на левой руке. На лице мука нетерпения. «И я спрошу, станем ли мы друзьями?» Танзана закивала, будто все помнила. Поднялась и сделала два круга возле чаши с водой, шлепая босыми ногами. «А если нет? Если откажутся, как те до них, веселые и шумные, как те, что до тех все в зеленом, грустные и голодные, и как те, что были совсем давно, так давно, что я не помню, какие...» Я вздохнул и потер слишком старые суставы на локтях. «Тогда, Танзана, тебе можно с ними поиграть». Она подпрыгнула дважды. Шлеп-шлеп, брызги, ни капли на ее стопах. Виноватый взгляд. «Даже если они совсем-совсем не захотят?» «Даже если не захотят». «Если будут просить не играть с ними?» «Никогда не играть?» «Даже если так». Она опустила глаза, недолго боролась с собой. «И если снова заплачут?» «Если заплачут или будут ругаться?» «Можно». На ее лице расцвело облегчение. Она похлопала в ладоши и снова засуетилась, расплескивая воду. «Как хорошо! Спрашивать только у дяди Эскеля. Я помню». «Почему?» – без особой надежды спросил я, не дождавшись ответа, подсказал. «Потому что мы друзья». Танзана испуганно посмотрела мне в глаза и резко закивала. «Мы друзья навек!» «И тетушка Кирин, и маленький Дат!» Память ее слабое место. Она морщилась, шевелила губами, пытаясь извлечь имена. «И многоликий чинщик, и... хорошенький такой. Его я вспомню, если увижу». Танзана давно не видела многих из них, как и я. Хорошо, когда и не нужно видеть своих друзей. «И... еще... много кругов возле воды, не осталось на полу сухого места». Вдруг она взмахнула руками над чашей и бросилась в нее по самую грудь, поболтала ногами, чуть не провалившись целиком, сообразила согнуть колено и вновь показалась над водой. В ее руках, отвратительно кричат репыхалась птица. — И утки! — перекричала ее Танзана и высоко подняла. Я помолчал, распрощавшись с тишиной. Тонкие пальцы разжались. Бестолковая птица вырвалась из схватки и захлопала крыльями. Бросилась искать свободу и утки Танзана. Не было никакой свободы, и не было никакой дружбы, ни здравомыслия, ни покоя. Даже тишина и та покинула нас. Остались одни херовы чудеса. Конец. Текст читал Кирилл Головин.